Кроме крыши Рейхстага, Брянских лесов, Севастопольской канонады, Есть фронты, не подавшие голосов. Эти тоже выслушать надо. Очень многие знают, где оно, безымянное Бородино. Это Кропотово возле Ржева. От дороги свернуть налево. Там домов не более двадцати было, Сколько осталось, не знаю. У советской огромной земли в груди, То село словно рана сквозная. Сто выбыли политруки, Девяносто пять командиры, И село... Головешки до да угольки, Из рук в руки переходила. А медали за Кропотова нет, нет, За него не давали медали. Я пишу, а сейчас там, конечно, рассвет, И ржаные желтые дали, И, наверное, комбайн идет по ржи, Или трактор пни корчует. И свободно проходят все рубежи, И не знают, не слышат, не чуют.